Глава девятнадцатая. «Бессонница». «Мама! Мама!» — разрывала я медленно своим шепотом ночь, пока мне поправляли одеяло чьи-то руки. Я знала, что это она. Больше просто некому меня так любить. «Ты слышишь?» «Что?» — ответил мне недовольный голос. «Звук какой-то странный!» Я услышала, как мама открыла глаза. «Это ночная бабочка бьется в окно». «Капустница?» «Наверное». «Бедненькая. Ей негде ночевать. Может, пустим?» «С ума сошла. Не хватало нам тут только ночных бабочек». «Мама! А что, правда, из гусеницы будет куколка, из куколки будет бабочка?» «Правда. Вы разве это не проходили в школе?» Или ты просто-напросто время тянешь? Закрывай глаза и спи. А из бабочки что будет? Из бабочки только тараканы в голове. Серьезно? А что такое бабочки в животе? Ты это откуда взяла? Из книги. Рано тебе еще такое знать. Почему рано? Потому что поздно уже, и пора спать. Ты зубы почистила? Да. Точно? Ну, почти. Что значит почти? Ну, я хотела, а потом забыла. А Альбина? Она уже спит. Разбудить? Вдруг она притворяется? Альбина закрыла глаза и притворилась спящей. Пусть спит. И ты спи. Завтра рано вставать. Почему рано? Потому что завтра будем окучивать картошку. Теперь я точно не усну. Уснешь, уснешь. Глаза закрой для начала. Я закрыла. Все равно не могу уснуть. У меня щи в животе до сих пор булькают. Не знаю, зачем вторую тарелку ела. А зачем ты так вкусно сварила? Попробуй лечь на живот. Я вот думаю, если я буду спать на животе, я придавлю всех бабочек? На бок ложись и спи. Нет там у тебя никаких бабочек. Почему нет? После щей в животе не может быть никаких бабочек. А капустницы? Ай, капустницы тоже спят давно начала уже сердиться мама да не стучит больше видишь даже бабочка уже уснула а ты еще нет та действительно перестала барабанить в стекло а почему нет бабочек картошниц каких еще картошниц ну капустницы есть а картошниц нет потому что морковниц тоже нет все спи поцеловала она меня и ушла в комнате наступила полная тишина сквозь окно Пробивался лунный свет. Я посмотрела наверх, где жили тени. Те тоже спали. Там тоже была полная тишина. Полная луна, полная тишина. А чего они такие полные? Чем питаются? Вероятно, нашими сладкими снами. Пошла кормить. Улыбнулась я про себя и закрыла глаза. Наступила полная тьма.